в глубине леса. «Где они? Куда они делись? В здании пусто, здесь никого нет, а вчера было полно людей. Монахи находились повсюду, они за тобой следили, они всегда за тобой следили, а сегодня они исчезли. Все исчезло, никого тут нет». «Никого нет? Как такое может быть? Они тебя бросили?» Они не могут тебя оставить. Ты — капюшон Рэй, избранный Зариром. Ты тот, кто повернет мир. Ты тот, кто поведет силы Зарира. Но они ушли. Здесь никого нет. И ты один.